«Почёлы не жалят, если только у них нет иного выхода, потому что при этом они погибают», — равнодушно заметил Бобби. «Помнишь наш разговор в Норд-Конуэе, когда ты сказал, что мы убиваем друг друга из-за первородного греха?» «Помню. Постарайся не шевелиться. Если бы такое случилось...» «Если бы существовал Бог, так любивший нас, что отдал нам собственного сына, распятого на кресте, и одновременно послал нас в ад на ракетных санках только потому, что одна глупая сука откусила кусок ядовитого яблока, то проклятие, предназначенное нам, было бы таким. Он превратил бы нас в воз вместо пчел. «Черт возьми, Хауэй, чем ты там занимаешься?» «Не шевелись, и я извлеку жало», — сказал я. «Если ты предпочитаешь размахивать руками, я подожду». «Хорошо», — согласился он, и после этого, пока я вытаскивал жало, сидел относительно неподвижно. «Видишь ли, Бау-Вау, пчёлы созданы природой, чтобы исполнять роль камикадзе. Посмотри на дно стеклянного ящика, и ты увидишь там тех двух, что ужалили меня, мёртвыми. Их жало снабжены колючками, вроде рыболовных крючков» пчелиные жало убираются внутрь тела совершенно свободно но когда они жалят кого-нибудь то разрывают собственные внутренности ужасно сказал я бросая второе жало в пепельницу я не заметил колючек но у меня не было микроскопа вот что делает их особенными сказал бобби это уж точно осины жало наоборот гладкие Осы могут жалить тебя столько раз, сколько им заблагорассудится. После третьего или четвертого раза у них кончается запас яда, но жалить они могут тебя и дальше, сколько им понравится. Обычно так они и поступают. Особенно это относится к складчато-крылым осам. Именно эта порода и находится в стеклянном ящике. Их нужно предварительно успокоить. Для этого применяется вещество под названием «ноксон». После этого у них наступает чертовское похмелье, и они, наверное, просыпаются ещё более свирепыми. Он серьёзно посмотрел на меня, и я впервые увидел тёмные тени усталости у него под глазами. Я понял, что мой брат устал больше, чем когда-либо. Именно поэтому люди враждуют друг с другом, бау-вау. Враждуют и не могут остановиться. У нас гладкие жало. А теперь смотри. Он встал и подошёл к своему рюкзаку сунул туда руку, достал пипетку, открыл банку из-под майонеза и засосал в пипетку несколько капель своей дистиллированной воды из Техаса. Когда он подошёл с пипеткой к стеклянному ящику с осиным гнездом внутри, я заметил, что в верхней части ящика имелась крошечная крышка, сдвигающаяся в сторону. Мне всё стало понятно. Занимаясь пчёлами, Бобби безо всяких опасений снимал всю крышку с ящика а вот сосами он не хотел рисковать. Просунув пипетку в отверстие, он нажал на резиновую грушу. Две капли воды упали на гнездо, образовав тёмное пятно, которое почти сразу исчезло. — Подождём три минуты, — сказал он. — Что? — Никаких вопросов, — повторил Бобби. — Сам всё увидишь. Три минуты. За это время он успел прочитать мою статью о подделках в мире искусства, хотя в ней было 20 страниц. «Окей», — сказал он и положил рукопись на стол. «Здорово написано, приятель. Тебе следовало бы прочитать о том, как Джей Голд украсил вагон-гостиную в своём личном поезде поддельными картинами Моне. Вот это было настоящее развлечение». Говоря всё это, он снимал крышку со стеклянного ящика, в котором находилось осиное гнездо, «Боже мой, Бобби, прекрати комедию!» – крикнул я. «Узнаю старого трусишку!» – засмеялся Бобби и достал из ящика осиное гнездо матово-серого цвета размером с шар для кигельбана. Он взял его в руки. Осы вылетели из гнезда и опустились ему на руки, щеки, лоб. Одна подлетела ко мне и села на руку. Я шлёпнул по ней, и она упала на ковёр мёртвая. Я был напуган, по-настоящему напуган! Мое тело переполнил адреналин, и мне казалось, что глаза пытаются выпрыгнуть из глазниц. «Не убивай их», — сказал Бобби. «Это все равно, что убивать детей. Они ведь причиняют тебе ничуть не больше вреда. В этом все дело». Он начал перебрасывать гнездо из руки в руку, словно мяч, затем подкинул его вверх. Я с ужасом следил за тем, как осы кружат по гостиной моей квартиры, словно баражирующие истребители. Боби осторожно опустил гнездо в ящик, сел на диван и похлопал по нему рядом с собой, приглашая меня последовать его примеру. Я сел рядом с ним, словно загипнотизированный. Осы были повсюду, на ковре, на потолке, на занавесках. Полдюжины ползали по экрану телевизора. Перед тем, как я сел на диван, он поспешно смахнул пару ос, ползавших как раз по той подушке, на которую нацелился мой зад. Они тут же улетели. Все осы без исключения летали быстро и естественно, ползали нормально и вообще двигались самым обычным образом. В их поведении не было заметно никакого влияния наркотика. Пока Бобби рассказывал, они постепенно отыскали путь к своему гнезду домику, сделанному из опережеванной и обработанной слюной древесины. Заползли внутрь через отверстие в крышке и в конце концов исчезли из виду. «Я был далеко не первым, кто проявил интерес к Уэйка», — сказал он. «Уэйка оказался самым крупным городом в этом самом спокойном районе того штата, который, если считать на душу населения, больше всех остальных в стране подвержен насилию. Техасцы прям-таки обожают стрелять друг в друга. Хауэй, понимаешь, это нечто вроде общепринятого хобби». Половина мужчин в штате носит оружие. Вечером по субботам бары в Форт-Уэрте превращаются в тиры, где вместо глиняных тарелочек стреляют в пьяных. Там больше членов Национальной оружейной ассоциации, чем прихожан методистской церкви. Нельзя сказать, что Техас является единственным местом, где любят стрелять друг в друга или резать бритвами или совать своих детей в печи, если они слишком долго плачут. Но именно в текасе больше всего любят огнестрельное оружие. «За исключением Уэйка», — заметил я. «Нет, там они тоже не прочь пострелять», — сказал Бобби. «Вот только убивают друг друга они намного реже». Боже мой, я посмотрел на часы и увидел, сколько прошло времени. Казалось, миновало всего минут пятнадцать, хотя на самом деле я писал уже больше часа. Со мной такое бывает, когда я стараюсь писать побыстрее, но не могу позволить себе отвлекаться на частности. Чувствовал я себя нормально. Никакой особой сухости в горле. Не приходится останавливаться в поисках слов. Когда я смотрю на уже напечатанный текст, то вижу всего лишь обычные буквы и перебитые места, где была допущена ошибка. Но обманывать себя не следует. Нужно спешить. «Чепуха!» – воскликнула Скарлетт и всё такое. Обстановка в Уэйко, где насилие было существенно ниже, чем в остальных районах страны, заметили еще раньше и исследовали главным образом социологи. Бобби сказал мне, что когда вводишь достаточное количество статистических данных по Уэйко и другим подобным районам в компьютер, плотность населения, средний возраст, уровень экономического развития, образовательные ценцы и десятки других факторов, ответом является «разительная аномалия». Научные исследования редко носят шутливый характер. Но даже в этом случае несколько научных работ, а всего Бобби прочитал более 50 по этому вопросу, с иронией ссылались на то, что причина может таиться в воде. «Вот и я решил отнестись к шутке, соответствующей серьезностью», — произнес Бобби. «В конце концов, во многих местах земного шара в воде есть что-то, предупреждающее порчу зубов. Например, тор. Бобби отправился в Уэйка в сопровождении трех научных сотрудников – двух выпускников университета, специализирующихся в социологии, и профессора геологии, находящегося в годичном отпуске и готового к интересным приключениям. В течение шести месяцев Бобби и студенты-социологи создали компьютерную программу, иллюстрирующую то, что мой брат назвал «единственным в мире тихотрясением». В рюкзаке у него хранилась слегка помятая копия компьютерной распечатки. Он дал ее мне. Передо мной оказалась серия концентрических кругов. Уэйка находился в восьмом круге, девятом и десятом, если двигаться по направлению к центру. «А теперь смотри», — сказал он и наложил на распечатку прозрачную кальку. «Новые круги. Однако в каждом из них было число. Сороковой круг, 471, 39-й, 420, 38, 418 и так далее. В паре мест числа не уменьшались, а увеличивались, но только в них, и то лишь немного. Что это такое? «Каждая цифра отражает распространение насильственных преступлений в этом кругу», — объяснил Бобби. «Убийства, изнасилования, тяжелые телесные повреждения, избиения, даже акты вандализма. Компьютер рассчитывает число с помощью формулы, принимающей во внимание плотность населения». Он постучал пальцем по двадцать седьмому кругу, где стояла цифра 204 Вот в этом районе, например, проживает меньше девятисот человек. Это число включает ссоры между мужем и женой три или четыре, пару драк в барах, жестокость по отношению к животному, какой-то фермер-маразматик рассердился на свинью и выстрелил в неё зарядом из каменной соли, насколько я припоминаю, и одно случайное убийство. Я видел, как числа на кругах, приближающихся к центру, быстро уменьшались. 85, 81, 70, 63, 40, 21, 5. В эпицентре Тихотрясения у Бобби находился город Лаплата. Сказать, что это был сонный маленький городок, значило не сказать ничего. Лаплате была приписана цифра 0. «Вот, посмотри сюда, Бау-Вау!» сказал Бобби, наклонившись вперёд и нервно потирая свои длинные пальцы. «Это и есть мой кандидат на Эдем. Ла -Плата. город, в котором проживает 15 тысяч человек. Из них 24% — люди смешанной крови. Их принято назвать метисами. В городе размещается фабрика, производящая макосины, пара авторемонтных мастерских, несколько небольших ферм. Это производственная сфера. Что касается развлечений... «Там четыре бара, пара дансингов, в которых можно услышать любую музыку при условии, что она похожа на ту, что исполняет Джордж Джоунс. Два кинотеатра и Кегельбан». Он помолчал и добавил. «Кроме того, там гонят самогон. Я не знал, что где-нибудь за пределами тенниса изготавливают такое хорошее виски». Короче говоря, «Ла должна была быть, а сейчас слишком поздно, чтобы стать чем-то иным, настоящим рассадником насилия, о каком вы можете прочитать в полицейском разделе любой ежедневной местной газеты. Должна была быть, но не стала. За пять лет до приезда моего брата, там произошло всего одно убийство, две драки и ни одного изнасилования. Не было ни одного сообщения о грубом обращении с детьми. Все четыре случившихся вооруженных ограбления произведены приезжими, равно как и единственное убийство и одна из драк. Местный шериф Старый толстый республиканец и очень походит на родни Дейджерфилда. О нем говорят, что он просиживает целыми днями в местном кафе, туго затягивает узел на своем галстуке и предлагает присутствующим умыкнуть свою жену, за что обещает им свою благодарность. Бобби говорил, что последнее по его мнению, не просто неудачная шутка. Он почти не сомневался, что бедняга страдал начальной стадии болезни Альцгеймера. У шерифа был единственный заместитель, его же племянник. По мнению брата, племянник очень напоминал Джуниора Самплеса в старой постановке пьесы «Хи-ха». «Стоит переместить этих двух полицейских в любой город Пенсильвании, подобный Лаплати, не в географическом смысле, их выгнали бы со службы еще 15 лет назад», — сказал Бобби. «Но в Лаплате они будут занимать свои должности до самой смерти, а умрут, скорее всего, во сне». «Ну и чем ты там занимался?» — спросил я брата. «Как ты приступил к делу?» «Ну, первую неделю после того, как собрали статистические данные, мы просто сидели и изумленно смотрели друг на друга», — пожал плечами Бобби. «Понимаешь, мы были готовы к чему угодно, но такого не ожидал никто». «Даже исследования Вуэйка не подготовили нас к тому, с чем мы встретились в Лаплате». Бобби нервно зашевелился и начал щелкать суставами пальцев. «Господи, Бобби, перестань! Ты ведь знаешь, что я не выношу этого!» — поморщился я. «Извини, Бау-Вау!» — улыбнулся он. «Короче говоря, мы провели геологические исследования. Потом сделали микроскопический анализ воды. Я не ожидал чего-то сенсационного». В этом районе у каждого жителя свой колодец, обычно очень глубокий. Они регулярно проводят анализ воды из этих колодцев, чтобы убедиться, что в ней нет буры или чего-нибудь еще. Если бы вода в этом районе была какая-то необычная, это давно бы обнаружили. Тогда мы перешли к исследованию воды с помощью электронного микроскопа, и вот тут началось открываться нечто сверхъестественное. Что же именно? Разрывы в атомных цепях субдинамические электрические колебания и какой-то неведомый вид белка. Как тебе известно, вода вообще не просто H2O. В ней содержатся различные сульфиды, железистые соединения и еще бог знает что, в каждой местности свое. Что касается воды в Лаплате, то ее состав характеризуется таким количеством букв, что их даже больше тех, что следует за именем любого почетного профессора». Его глаза сверкнули. Однако самым интересным оказался всё-таки белок Бау-Вау. Насколько нам известно, такой вид белка обнаружен лишь в одном ещё месте. В мозгу человека. О, меня охватило волнение. Один глоток, другой. Горло пересохло. Пока ещё ничего страшного, но мне пришлось встать и взять стакан ледяной воды. Думаю, мне осталось ещё минут сорок. «Ну, Господи, как много я должен еще рассказать!» «О босиных гнездах, что они обнаружили», «О босах, которые не жалят», «О столкновении двух автомобилей». Свидетелями его были Бобби и один из ассистентов. Оба водителя, оба мужского пола, оба пьяные и оба старше 24. -х. Иными словами, с социологической точки зрения два взрослых бешеных от ярости быка вышли из столкнувшихся машин, пожали друг другу руки — и обменялись страховыми свидетельствами, прежде чем направиться в ближайший бар выпить еще по стаканчику. Бобби рассказывал несколько часов. Он говорил дольше, чем оставалось у меня времени. Однако результат был прост. Содержимое банки из-под майонеза. «Мы установили в Лаплате свой собственный перегонный аппарат», сообщил он. «Вот в этой банке и находится вещество, которое мы перегоняем Хауи. Пацифистский самогон». Водоносный слой под этим районом Техаса очень глубок и поразительно велик. Он напоминает это невероятное озеро Виктория, заключенное в осадочных породах, накрывающих моху. Вода там сама по себе весьма сильнодействующая, но нам удалось путем перегонки получить состав, который действует еще сильнее. Именно им я капнул на осиное гнездо. В настоящее время у нас его почти шесть тысяч галлонов, которые хранятся в больших стальных баках. К концу года будет четырнадцать тысяч. К следующему июню — тридцать. Но этого недостаточно. Нам нужно больше. Перегонять его следует быстрее. И потом придётся всё это перевести». «Куда перевести?» — спросил я его. «Для начала на Борнео». Мне показалось, что я либо сошёл с ума, либо у меня что-то не то со слухом. «Вот, смотри, бау -Вау. Извини, Хауи». Он снова покопался в своём рюкзаке, Затем достал оттуда пачку аэрофотографий и передал их мне. «Видишь?» — спросил он, пока я просматривал их. «Ты видишь, как все чертовски идеально? Словно сам Господь Бог внезапно вмешался в нашу повседневную передачу и заявил, а теперь слушайте специальный бюллетень. Это ваш последний шанс, кретины. Возвращаемся к прерванной передаче «Дни нашей жизни». «Я не понимаю, что ты имеешь в виду?» — сказал я и не имею ни малейшего представления о том, на что я смотрю. Я знал, конечно, на что я смотрю. Это был остров. Не сам Борнео, а какой-то другой, расположенный к западу от него. Над островом была надпись «Гуландио», посреди его возвышалась гора, а множество маленьких деревень утопало в грязи на нижних склонах. Гору было трудно рассмотреть из-за висящих на дне облаков. Но я хотел сказать нечто другое, «Мне было непонятно, что искать на этих фотографиях». «Гора носит то же название, что и остров», — сказал Бобби. «Гуландио» — на местном наречии это значит «судьба», «рок», «милосердие», «выбирай сам». Однако, по мнению Дюка Роджерса, это самая большая бомба замедленного действия на Земле, и она должна взорваться в октябре будущего года, может быть, и раньше. Странно другое, все кажется безумным только в том случае если рассказывать эту историю торопливо, насмех, что я и делаю сейчас. Бобби хотел, чтобы я помог ему собрать деньги от 600 тысяч долларов до полутора миллионов. Эту сумму предполагалось использовать для следующих целей. Во-первых, перегнать 50-70 тысяч галлонов концентрированного вещества, бывшего, по его мнению, высшей пробы. Во-вторых, перевести на самолетах всю эту воду на Борнео, где имеются аэродромы. На Гуландию можно совершить посадку, разве что на дельтаплане. В-третьих, на судне отправить на этот остров груз под названием «Судьба», «Рок» или «Милосердие». В-четвертых, поднять его по склону вулкана, который спал, если не считать нескольких выбросов дыма в 1938 году, с 1804 года, и затем сбросить всю привезенную воду по глинистому стоку в вулкан. Дюк Роджерс, вообще-то его звали Джон Пол Роджерс, был профессором геологии, и по его расчётам вулкан Гуландио ждало в ближайшее время не просто извержение. Профессор утверждал, что вулкан должен взорваться, как взорвался в девятнадцатом веке Крокотау. Сила взрыва будет такова, что по сравнению с ним ядерная бомба, взорванная в Лондоне террористами и отравившая почти весь город, будет походить на детский фейерверк». Бобби рассказал мне, что частицы, образовавшиеся при взрыве Крокотау, буквально опоясали весь земной шар, и проведенные наблюдения впоследствии позволили разработать важную часть теории ядерной зимы, созданной группой Сагана. Масса пепла в атмосфере вокруг планеты в высотных воздушных течениях, разносимая потоками Ван-Альина, находящимися в 40 милях ниже пояса того же имени, в течение трех месяцев окрашивала восходы и закаты в самые необыкновенные цвета. Произошли глобальные перемены в климате, продолжавшиеся пять лет. Пальмы Нипа, которые раньше росли только в Восточной Африке и Микронезии, внезапно появились как в Северной, так и Южной Америке. «Те, что росли в Северной Америке, все погибли еще до 1900 года», — сообщил Бобби. «Но к югу от экватора они закрепились и чувствуют себя великолепно. Их семена были разнесены во время взрыва Крокотау, Хауи. Вот и я, я хочу рассеять в воду лаплаты по всей планете. Я хочу, чтобы люди ходили под дождем из водных капелек лаплаты. После взрыва Гуландио будет масса дождей». Я хочу, чтобы они пили воду лоплаты которая будет собираться в резервуарах. Мыли в ней голову, купались в ней, промывали в ней контактные линзы. Я хочу, чтобы проститутки подмывались водой из лоплаты «Бобби», — сказал я, знаю что он прав, — «ты сошел с ума». На его лице появилась усталая кривая улыбка. «Нет, я не сошел с ума», — покачал он головой. «Ты хочешь посмотреть на безумный мир?» «Включи компанию CNN, Бау!» э, «Прости, Хауэ!» «Там ты увидишь настоящий безумный мир в живых красках!» Но мне не было нужды включать кабельные новости, которые один мой друг с недавних пор стал называть «шарманкой судьбы», чтобы понять, о чём говорит Бобби. Индийцы и пакистанцы находились на грани войны. Китайцы и афганцы тоже. Половина Африки умирала от голода вторая половина сгорала от спида. За последние пять лет После того, как Мексика перешла в коммунистический лагерь, вдоль всей техасско мексиканской границы то и дело происходили вооруженные столкновения, а пропускной пункт в Тихуане стали называть «маленьким Берлином» из-за построенной там стены. Звон сабель стал просто оглушительным. В последний день прошлого года ученые, выпускающие журнал «За ядерную ответственность», перевели черные часы на его обложке на без 15 секунд полночь. «Бобби, давай предложим, что всё это может осуществиться и произойдёт в соответствии с графиком», — сказал я. «По всей вероятности невозможно ни первое, ни второе, но давай сделаем предположение. У тебя нет ни малейшего представления о долгосрочных последствиях того, что ты затеваешь». Он попытался возразить, но я жестом заставил его замолчать. «Даже не высказывая предположение, что у тебя есть представление, потому что его у тебя нет». «Согласен, у вас было достаточно времени, чтобы найти место этого вашего тихотрясения и выяснить его причину. Но ты слышал когда-нибудь о таллидомиде? Это остроумно придуманное лекарство, предупреждающее появление прыщей на лице, одновременно снотворное, но у принимающих его возникал рак, появлялись сердечные приступы, даже если им было всего 30 лет. Ты не забыл про вакцину против СПИДа, открытую в 1997 году?» Хауэ. Эта вакцина излечивала больных спидом, но заодно превращала их в эпилептиков, не поддающихся лечению, и все они умирали в пределах 18 месяцев, помнишь? «Хауи». Потом было «Хауи». Я замолчал и посмотрел на него. «Мир», — произнес он и остановился. У него дергалось горло, и я видел, что он с трудом сдерживает слезы. «Мир нуждается в радикальных мерах сейчас», «Я ничего не знаю о долгосрочных последствиях, и у нас нет времени исследовать их, потому что у нас нет будущего. Может быть, нам удастся излечить мир от всей этой мерзости. А может быть...» Он пожал плечами, попытался улыбнуться и посмотрел на меня блестящими глазами, из которых катились две одинокие слезы. «Может быть, мы дадим дозу героина пациенту, умирающему от рака. Как бы то ни было, это положит конец тому, что происходит сейчас». «Избавит мир от боли!» Он развёл руки ладонями вверх, и я увидел розовые опухоли от пчелиных укусов. «Помоги мне, Бау-Вау!» «Пожалуйста, помоги мне!» И я помог ему. И в результате мы натворили такого... Говоря по правде, можно смело сказать, что мы натворили такого, чего раньше никогда не бывало. Хотите, я скажу вам об этом совершенно откровенно? Мне просто наплевать. Мы убили всю растительность но, по крайней мере, сумели сохранить оранжерею. Что-нибудь в ней когда-нибудь вырастет. Надеюсь, что вырастет. Вы читаете, что я пишу? Я чувствую, что у меня заедают шестерёнки. Впервые за много лет мне приходится думать о том, что я делаю. Над каждым движением рук при выборе клавишей. Следовало бы поторопиться с самого начала. Неважно, изменить что-то сейчас уже невозможно». Мы добились, конечно, своего. Осуществили дистилляцию воды, доставили ее на Борнео, перевезли оттуда на Гуландио, построили там примитивную транспортную систему. Наполовину поднимали контейнеры на тросах, наполовину на чем-то вроде зубчатого фуникулера. До края вулкана и сбросили свыше 12 тысяч баков, концентрированные до предела воды Лаплаты, по 5 галлонов каждый в темные туманные глубины вулкана. Всё это мы сумели осуществить всего за 8 месяцев. Операция обошлась нам не в 600 тысяч долларов и не в полтора миллиона. Её общая стоимость составила больше четырёх миллионов. Меньше одной шестнадцатой процента оборонных расходов США в том году. Вас интересует, как мы сумели собрать такие деньги? Я бы рассказал вам, если бы у меня было больше времени. Собрал часть там, часть здесь». Говоря по правде, я и сам не знал, что сумею сделать это, пока не попробовал. Но нам повезло, и мир каким-то образом не развалился. Этот самый вулкан, уж не помню его название, и не знаю, как у меня не осталось время вернуться к началу рукописи. Он взорвался, когда настало время... Стоп! Вот так хорошо. Немного лучше. Дигиталин. У Боби хранилось немного. «Сердце бьется просто невероятно, но я, по крайней мере, могу снова думать». Вулкан, «Гора Милосердия», так мы ее назвали, взорвался именно в то время, когда предсказал Дьюк Роджерс. «Все взлетело к небу, и на некоторое время внимание всех устремилось от обычных дел к небу, и бум-бабах-тарарах, сказала девушка, уронив бюстгальтер. Все произошло очень быстро, как сексы и чеки и все снова стали здоровыми». Я хочу сказать, «Стоп, Господи, все милости высшие!» «Дай мне силы закончить это!» Я хочу сказать, что все остановились. Все начали оглядываться по сторонам, чтобы понять, что они делают. Мир начал находить на ос в гнезде Бобби, который показал мне он, где они не так кусаются. Прошло три года, похожих на бабье лето. Люди начали собираться вместе, как в той старой песне – которая говорилось «давайте все собираемся вместе прямо сейчас». Ну, как хотели все хиппи-то, нет, любовь, цветы ступ. Принял дозу побольше. Впечатление такое, что сердце выскакивает через уши. Но если я полностью сконцентрируюсь, направлю все свои силы... Да, это было вроде бабьего лета, вот что я хотел сказать. Бобби продолжал свои из... исследования. Лаплата социологические и всё такое. Помните старого шерифа? Толстого старого республиканца, который так мог подражать Родни Янгбладу, как Бобби сказал, что у него первые симптомы – болезни Родни. «Сконцентрируй все свои силы, кретин!» «Это был не только он!» «Оказалось, что в этой части Техаса много чего происходит!» «Я имею в виду болезнь всех святых!» «Вот кого я имею в виду!» «В течение трёх лет мы с Бобби были там!» «Создали новую программу, новую схему с кружками, и я увидел, что происходит, и вернулся обратно сюда. Бобби и его ассистенты остались там. Один застрелился», — сказал Бобби, когда приезжал сюда. «Подождите одну чер...» «Хорошо, последний раз. Сердце бьется так, что мне трудно дышать. Новая схема». Последняя схема только показала все, когда ее наложили на схему тихотрясения. Схема тихотрясения показывает, количество насилия сокращается, когда приближаешься к оплате. Схема болезни Альцгеймера демонстрирует резкий рост торческого маразма в мере приближения к оплате. Люди становятся там глупыми, очень молодыми. «Боба и я старались быть осторожными следующие три года, пили только минеральную воду Перье, и дождь носили длинные площади. Поэтому никакая война, когда все остальные начали делаться глупыми, мы остались как раньше, я приехал сюда, потому что мой брат, помню его имя, Боби. Бобби, когда он пришел ко мне плача, я увидел Бобби, я люблю тебя, Бобби. Он сказал, извини меня, Бау-Вау, извини меня, я сделал мир полным дураков и кретинов. И я ответил, лучше дураки и кретины, чем сгоревший шар в козмозе. И он заплакал и попросил меня впрыскнуть ему специальной воды. я сказал «да», и спросил, запишу ли я все, что случилось. И я сказал «да». И мне кажется, записал, но не помню, потому что вижу слова и не понимаю, что они значат. У меня есть Бобби, его зовут Брат, и я видел... И написал, и есть бокс, куда Бобби сказал, полный хорошего воздуха, сохранится миллион, прощай, прощай, навсегда, брат Бобби. Я люблю тебя, ты не виноват, я люблю тебя, прощаю тебя, люблю тебя, согрешил ради всего мира твой арт Стивен кинг конец всей этой мерзости рассказ читал олег булдаков